Глава десятая Привалов действительно в это время успел познакомиться с Прасолом Нагибиным, которого ему рекомендовал Василий Назарыч. С ним Привалов по первопутку исколесил почти все за Уралье, пока не остановился на деревне Гарчиках, где зарендовал место под мельницу и сейчас же приступил к ее постройке. то есть сначала принялся за подготовку необходимых материалов, наем рабочих и так далее. Время незаметно катилось в этой суете, точно Привалов хотел себя вознаградить самой усиленной работой за полгода бездействия. В узле Привалов появлялся только на время, отчасти по делам опеки, отчасти для своей мельницы. Николай Веревкин, конечно, ничего не выхлопотал, И в с е сидел со своей нитью, на которую намекал Привалов е щ е в первый визит. Впрочем, Привалов и не ожидал от деятельности своего адвоката каких-нибудь необыкновенных результатов, а кажется, предоставил в с е дело его естественному течению. Что-нибудь довыйдет, да говорил Привалов своему поверенному. Вот уж этого я не понимаю, Сергей Александрович. Отправьте меня в Петербург. с известными полномочиями, и я мигом оборудую все дело. Нет, Николай Иванович, из такой поездки ровно ничего не выйдет, поверьте мне. Я сколько лет совершенно напрасно прожил в Петербурге, и теперь только могу пожалеть и себя, и даром потраченное время. Лучше будем сидеть здесь и ждать погоды. Эх, разве так дела делают?» — с тоской думал н и к о л а посасывая сигару. — Да дай-ка мне полсотни тысяч, да я всех опекунов в один узел завязал бы. А вот извольте сговориться с субъектом, у которого в голове засела мельница. Это настоящая болезнь, черт возьми. н и к о л а несколько раз окольными путями, самым осторожным образом, пытался навести Привалова на мысль, что цель оправдывает средства, и что стоит только сразиться с противниками, их же собственным оружием, успех будет несомненный. Но Привалов не хотел понимать эти тонкие внушения и несколько раз к слову говорил, что предпочитает лучше совсем лишиться всякого наследства, чем когда-нибудь стать на одну доску с своими опекунами. Такое категорическое решение — сильно обескураживала Веревкина, хотя он и не терял надежды когда-нибудь взвеселить опекунов. Когда все самое необходимое по постройке мельницы было сделано, Привалов отправился в Шатровский завод. В светлый ноябрьский день подъезжал Привалов к заветному Приваловскому гнезду, и у него задрожало сердце в груди, когда экипаж быстро начал подниматься на последнюю возвышенность, с которой открывался вид на весь завод. Это была широкая горная панорама с узким и глубоким озером в середине. В дальнем конце этого озера зеленела группа лесистых островков, а ближе, на выступившем крутом мыске, весело рассыпались сотни бревенчатых изб, и ярко белела каменная заводская церковь. Широкая плотина замыкала озеро и связывала мыс с л и с и с т о й крутой горкой, у самого подножия которой резко выделялся своей старинной архитектурой господской старый дом с почерневшей высокой железной крышей и узкими окнами. Издали этот дом походил на цитадель, а его окна казались крепостными амбразурами. Сейчас за плотиной громадными железными коробками стояли три доменных печи, выметывавшие вместе с клубами дыма широкие огненные языки. Из-за них поднималось несколько дымившихся высоких железных труб. На заднем плане смешались сплошную кучу, корпуса разных фабрик, магазины еще кое-какие здания без окон и труб. Река Шатровка — повернув множество колес и шестерен, шла дальше широким плавным разливом. По обоим ее берегам плотно рассажались дома заводских служащих и мастеровых. Прокатившись по заводской плотине, экипаж Привалова остановился у подъезда господского дома, который вблизи смотрел еще мрачнее и суровее, чем издали. Каменные ворота были такой же крепостной архитектуры, как и самый дом. Кирпичные толстые вереи с пробитыми в них крошечными калитками, толстая железная решетка наверху с острыми гвоздями, полотнище ворот, чуть не из котельного железа. Словом, это была самая почтенная древность, какую можно еще встретить только в старинных монастырях да в заштатных крепостях. Толстые вереи — столбы, на которые навешивают ворота. недоставало рва с водой и подъемного моста, как в рыцарских замках. Из новенького подъезда, пробитого прямо в толстой наружной стене, показались два черных сеттера. Виляя пушистыми хвостами и погромыхивая медными ошейниками, они обнюхивали п р и в а л о в о самым дружелюбным образом, пока он вылезал из экипажа, а затем ощупью пробирался по темной узкой передней. Константин Васильевич дома... — спрашивал Привалов, когда в дверях показалась девушка на крахмаленном белом переднике. — Нет, они на заводе, — бойко ответила девушка и сейчас же приняла стащить с гостью тяжелую оленью даху. — А как о вас доложить прикажете? — Привалов. Горничная выпустила из рук рука в д о х и несколько мгновений п о с м о т р е л на Привалова такими глазами, точно он вернулся с того света и неожиданно скрылась. В это время к подъезду неторопливо подходил господин среднего роста, коренастый и плотный, в д у б л е н о м романовском полушубке и черной мерлушковой шапке. Он вошел в переднюю и неторопливо начал раздеваться, не замечая гостя. — Костя! — а а это ты! — неторопливо проговорил Бахарев таким тоном, точно вчера расстался с Приваловым. — Наконец-то! — надумался! — а я уж и ждать тебя перестал. Ну, здравствуй. Друзья детства пожали друг другу руки и после некоторого колебания даже расцеловались по русскому обычаю и щеки в щеку. Привалов с особенным удовольствием оглядывал теперь коренастую немного сутуловатую фигуру Кости, его суконную рыжую поддевку, черные шаровары, заправленные в сапоги. И это широкое русское лицо с окладистой русой бородой и прищуренными глазами. Костя остался прежним Костей, начиная от остриженных под гребенку волос и кончая своей рыжей поддевкой. Бывают такие люди, у которых как-то все устроено так, что то, что мы называем красотой, здесь оказывается совершенно излишним. Константин Бахарев был именно таким человеком. Через длинную гостиную с низким потолком и узкими окнами они прошли в кабинет Бахарева, квадратную угловую комнату, выходившую стеклянной дверью в столовую, где теперь мелькал белый передник горничной. Обстановка кабинета была самая деловая. Рабочий громадный стол занимал средину е комнаты. У окна помещался верстак, в углу токарный станок. Несколько шкафов занимали внутреннюю стену. Между печью и окном стоял глубокий старинный диван, обтянутый шагренью. Он служил хозяину кроватью. На письменном столе, кроме бумаг и конторских книг, кучей лежали свернутые трубочкой планы и чертежи, части деревянной модели, обращики железных руд, пробы чугуна и железа, и еще множество других предметов, имевших специально заводское значение. Все это, и стол, и верстак, и окна, и пол, все было обильно посыпано пеплом от сигар, и везде валяли с окурки папирос. А ведь я рассорился с стариком. Нерешительно проговорил Привалов, чтобы чем-нибудь прервать наступившее неловкое молчание. Слышал. — коротко ответил Бахарев, шагая по кабинету своим развалистым шагом. Надя писала. «А слышал, что дела у старика плохи?» «Да, ничего, поправится», — прибавил он точно для успокоения Привалова. «Поправится, конечно, поправится. Да теперь ему туго приходится». Они заговорили о делах Василия Назарыча, причем Привалов рассказал о неожиданном приезде в узел Шелихова. — Ну, значит, дела очень плохи, если Данилушка прилетел с приисков, — заметил Бахарев с неопределенной улыбкой. Бахарев очистил на письменном столе один угол, куда горничная и поставила кипевший самовар. За чаем Бахарев заговорил об опеке и об опекунах. Привалов в коротких словах рассказал, что вынес из своих визитов к Лиховскому и Половодову, а затем сказал, что строит мельницу. — Слышал. — Что ж, в добрый час. — Кажется, Надя что-то такое писала о какой-то мельнице, — старался припомнить Бахарев, наливая стаканы. С первых же слов между друзьями детства пробежала черная кошка. Привалов хорошо знал этот сдержанный холодный тон, каким умел говорить Костя Бахарев. Не оставалось никакого сомнения, что Бахарев был против планов Привалова. «Я не понимаю одного», — заговорил Бахарев после долгой паузы. «Для чего ты продолжаешь эти хлопоты по опеке?» «Как для чего?» «Да так». в е все равно ты бросил заводы, значит, они ничего не проиграют, если перейдут в другие руки, которые сумеют взяться за дело лучше нашего». «Нет, не все равно, Костя. Говоря правду, я не для себя хлопочу». «И это знаю. Тем хуже для заводов. Подобные филантропические затеи никогда и ни к чему не вели». Да ведь ты даже хорошенько не знаешь моих филантропических затей. И не желаю знать. Совершенно довольна с меня того, что ты бросил заводы. В том-то и дело, что я даже не имею права их бросить. Опять глупое слово. Извини за резкое выражение. По-моему, в таком деле и выбора никакого не может быть, а ты... Нет, у меня решительно не так устроена голова, чтобы понимать эту погоню за двумя зайцами. Пожалуйста, оставим этот разговор до другого раза. Согласен, тем более, что я, тебе кажется, все сразу высказал. Константин Бахарев был фанатик заводского дела, как Василий Бахарев был фанатиком золотопромышленности. Это были две натуры одного закала. почему, вероятно, они и не могли понять друг друга. Костя не знал и ничего не хотел знать, кроме своих заводов, тогда как Привалов постоянно переживал все муки, не устоявшиеся мысли, искавшие выхода и не находившие к чему прилепиться. Друзья поговорили о разных пустяках и почувствовали то неловкое положение, когда два совершенно чужих человека должны занимать друг друга. Разговор не клеился. «Не желаешь ли сходить на завод?» — предложил Бахарев, когда чай был кончен. «Пожалуй». От господского дома до завода было рукой подать. Стоило только пройти небольшую площадь, на которой ютилось до десятка деревянных лавок. В заводском деле Привалов ничего не понимал, и бродил по заводу из корпуса в корпус только из вежливости, чтобы не обидеть к о с т ю Да и что было во всем этом интересного? Темные здания, где дует из каждого угла, были наполнены мастеровыми, запекшимися изнуренными лицами. Где-то шумела вода, с подавленным грохотом вертелись десятки чугунных колес, шестерен и валов, ослепительно ярко с в е т и л и с горно-пудлинговых, сварочных, отражательных и еще каких-то мудреных печей. Везде мелькало раскаленное железо, и черными клубами р в а л с я дым из громадных труб. Бахрев оживился и давал самые подробные объяснения новой, только что поставленной катальной машины, у которой стальные валы были заточены самым необыкновенным образом. Чтобы доставить удовольствие Привалову, на новой машине было прокатано несколько полос сортового железа. Привалов видел, как постепенно черновая болванка, имевшую форму длинного кирпича, проходила через ряд валов, пока не превратилась в длинную тонкую полосу, которая гнулась под собственной тяжестью и рассыпала кругом тысячи блестящих искр. «А вот я тебе покажу водяное колесо», — предлагал Бахарев, предлагая пройти в новую деревянную постройку. Осмотрели колесо, которое вертелось с подавленным шумом, заставляя вздрагивать всю фабрику. Привалов пощупал рукой медную подушку, на которой вращалась ось колеса. Подушка была облита ворванью. Бахарев засмеялся. Плотинный и уставщик коренастые старики с плутоватыми физиономиями переглянулись. Таким же образом были осмотрены печи Сименса Мартена, потом Вагранка. Поднялись на доменные печи, где с шипением и треском пылало целое море огня, и снопом летели кверху крупные искры. Те же обожженные лица, кожаные фартуки, мягкие п р я д е н и к и на ногах. Привалов чувствовал себя в этом царстве огня и железа совершенно чужим, лишним человеком и молча осматривал все, что ему показывали. Он стеснялся задавать вопросы, чтобы не обнаружить перед рабочими своего полного неведения по части заводского дела. Между тем по фабрикам уже пронесла смолва, что приехал сам барин и осматривает с управляющим всякое действие. Образовались кучки любопытных, из всех щелей и дыр блестели любопытством чьи-то глаза. Служить центром внимания этих сотен людей Привалов совсем не желал и предложил Бахареву вернуться домой, ссылаясь на голод. «Действительно, соловья баснями не кормят», — согласился Бахарев. «Я и забыл ч т о т ы из дороги, и моя прямая обязанность прежде всего накормить тебя». Привалов вздохнул свободнее, когда выбрался под открытое небо из этого царства гномов, где даже самый снег был покрыт сажей и пылью, и все кругом точно дышало огнем и дымом.